Владимиров Глэрд. Книга первая. Глава первая. «Ублюдки, вы думаете, что вытащили счастливый билет, когда вас выбрали для службы в рядах доблестной объединенной армии земли с тысячи тысяч таких же дикарей? Нет, сучьи дети, вы не представляете, в какое дерьмо угодили, и что выход отсюда один, кладбище, возможно, даже безурный с прахом». А ваша главная задача не просто отправиться в ад, но прихватить с собой как можно больше уродов и тварей всех мастей. Во славу Совета! Есть и хорошая новость, Абсосы. Не для всех, но есть. Теперь пятеро ваших близких могут рассчитывать на полноценное гражданство Великого Земного Альянса. Пока вы не отсвечиваете рядом с ними, им будут открыты все дороги и все пути. Они получат льготы на обучение, на медицинское обслуживание и на жилье. Но ну, а вы налево, бегом марш!» Эти слова нашего ротного Эндрю Андерсона, вышагивающего вдоль строя, заложив руки за спину, стали судьбоносными, пророческими практически для всех. «Да и его голову, все, что осталось от папаши, не представляющего себя в ней, без войны, я, выживший один из двух подразделений, баюкал на руках до расположения и не слышал рубящих воздух винтов. Тогда дикие коты тоже канули в лету, постоянные конкуренты, мы всегда негласно соперничали за первенство, но они были своими». А еще через месяц меня демобилизовали, срок обязательного контракта закончился. Ксеносы зализывали раны, готовили очередную провокацию. Я тоже. В общем, обычная рутина и ерунда. От дальнейшей службы отказался, да никто и не настаивал. Опять короткая спичка среди тысячи и сотен тысяч длинных. Живой, относительно целый здоровый, прошлые ранения не в счет. Заросло, как на собаке. «А шрамы? Всем поливать Хочешь, зарабатывай, но уже сам делай пластику». Всего лишь 10 лет прошло с того момента, когда выбрался из геликоптера, не путать с вертолетом, и оказался в учебном лагере сумеречных призраков. Впереди лежало множество путей, если захотел вписаться в чудный мир, от оператора грузовой платформы до осенизатора. Цивилизованное общество с настоящими духовными ценностями нас отторгало, считало автоматическими преступниками и психически нездоровыми индивидами, неполноценными физически, точнее, не соответствующими высокому званию homo sapiens, эдакие раковые клетки. Смотрела коса, отзывались в СМИ, блогах, интеллигентах и культурных кругах с предельным ожесточением на грани. расчеловечивали на будь здоров, создавая образ кровожадных маньяков, мутантов и чуть ли не виновных во вторжении вспыхнувшей войне. Если кто-то высказывался нейтрально, пытаясь показать необходимость ВС-Альянса, получал сразу клеймо «Пособник мясников». Ведь разве может один разумный мечтать убить другого, особенно инопланетянина, с которым всегда можно договориться? Варварство, так нас и называли. Хотя чего еще ожидать от ярких представителей диких территорий, прошедших жесточайший отбор на кровожадность? То, что контактеров и гуми обычно сжирали в прямом смысле этого слова, от чего то оставалось за кадром. Зато по гиперполисам вдали от линии боевых действий голоса миру миров звучали очень громко. И довольно успешно влияли на мозги быдло массе, которые легче было принимать или леять любую дурь, нежели взять, выйти из зоны комфорта, привычного стоила и смести к чертям розово-зелено-красно-черно-коричневых проституток, начавших вновь после темного века поднимать голову и диктовать свои правила игры. Во второй половине 21 первого столетия эти игрищи привели к тотальной зачистке и рекам крови в основном невиновных людей, которые представляли какие-либо меньшинства. «Вы должны ответить за военные преступления!» Нас встречали митингом возле аэропорта в Нью-Вашингтоне демонстранты от партии «Мирное небо», впрочем, как и каждый транспортник ВС Альянса. «Всех под суд! Мутанты! Твари!» «Убийцы! Грязные убийцы, подонки! Сволочи! Ксеносы разумные и гуманные, вы убиваете их детей! Мутанты! Кровоотступники!» Каждая фраза — готовый лозунг победившего идиотизма. «Бросать что-то в нас не решились, хоть и хотели. Тогда действительно развязка бы вышла кровавой». Тим Сандер, здоровенный чернокожий бугай, звепре, при добрый и невозмутимый в мирное время, здесь едва не сорвался с нарезок. Я это видел. Его лицо перекосило страшно, скрип зубов, наверное, был слышен метров за десять. Положил ему руку на плечо, молча сжал пальцы. «Ты не представляешь, как я мечтаю о тяжелом бластере!» Покачав головой, сообщил он. «Уроды! Их бы всех туда!» кивнул соглашаясь а я тактическом плазменном боеприпасе да сгорят все в очищающем пламени в лес веселый димка малышев прибывший в отпуск всадников апокалипсиса когда он так улыбался многим и многим становилось не до смеха а ты саня о своем ноже ответил спокойно сумеречные всегда знали толк в изврате рассмеялся тот И нас отпустило, перестали волновать вопли, собаки всегда гавкали, а караваны ходили. В руках толпы плакаты, фигурки каких-то мягких игрушек из мультфильмов, розовые радужные лошади с рогами, милые ушастые гуманоиды, пушистые антропоморфные лисички, кошечки львята. Дерьма только на палке не хватало. И пары скрайсов вот те быстро бы вышли на контакт. Что удивительно, придурки считали, что ксеносы именно такие, плюшевые, хотя в Галанете миллионы роликов, демонстрирующих их разновидности. Лавкрафт отдыхал, какую чужие устраивали резню, тот не смог бы представить. На все аргументы ответ простой – вы все врете. И такой тезис подпитывался политическими элитами, удобрялся ими. Впрочем, и в начале 24 века существовала секта верующих в плоскую землю. Причем не на диких территориях, там подобным шлаком голову не забивали, еще день прожить бы, а непосредственно в Альянсе. Бывшая девушка Инга, любовь всей жизни на момент подписания контракта, которая вместе с моими родителями и сестрами перебралась в Нью-Америку, став полноправной гражданкой, делала звездную карьеру. откуда ты узнала о моем прибытии и зачем-то сама явилась в гостиницу, где без обеняков стала предлагать деньги, чтобы не отсвечивала у них на горизонте. «Ты должен понимать, что из-за твоей службы, социальной позиции, образа жизни и необоснованного гражданства бросаешься не только на меня, но и на свою семью!» С фанатичным блеском в глазах в очередной раз принялась рассказывать мне о долгих и бессонных ночах ожидания и плаче в подушку. В результате наш рейтинг благонадежности может быть понижен. Обычная жизнь принадлежит гуми. Они здесь власть. А это конец перспективам, невозможность дальнейшего роста. Жить только на социалку. Скажи, ты этого хочешь? Дура. Какая она все таки дура. Или чтобы твоих сестер все называли мутантками, тыкали в них пальцами на улице и кричали «Ваш брат кровоотступник?» И, и же за всем следит, а вы психически неустойчивые личности. Поэтому в любой момент можете сорваться и... Единственное, что за дело, необоснованное гражданство. Это мое-то. Тебе пора. Перебил подругу, открыл дверь в номер и сам тоже вышел. Дел громадье. Ты ничего не понимаешь. Сколько, сколько у тебя мутаций, имплантов, твой нейрочей. Насколько ты человек. Совершенно неожиданно истерично выкрикнула та, совсем с ума сошла девка. Хотелось сказать много и всего, срезать логичной аргументации, ткнуть носом, пояснить просто и доходчиво, что сейчас она бы не каталась на новеньком кредитном глайдере от Motors F, а зарабатывала себе кусок хлеба в Варделе для туристов в диких территориях. Хотя вряд ли, стара, именно я ее счастливый билет цитую жизнь, не она мой. И когда из меня делали боевую машину, способную противостоять на равных, а где-то и превосходить ксеносов, внедряя в организм всю дрянь, никто не спрашивал согласия. Все имелось в контракте. Не за красивые глаза родственникам преференции Альянс давал. Только один из двухсот отобранных кандидатов доходил до конца процедур. Дальше уже из этих, после учебки, один из сотни доживал до конца второго года. Затем все устаканивалось, нормализовалось. Но лишь ухмыльнулся. Она один черт не поймет. Да и все это уже было ничего не стоящей ерундой, потому что двигался к цели. Она разжигала пожар в груди. В ту встречу я не понял главного. Инга сочла угрозой мое появление в Нью-Вашингтоне и связала его с желанием растоптать ее жизнь. Отомстить. Она настолько этого боялась, что больше ничего не видела. «У меня другое застило глаза, ярость и леденящая кровь ненависть, какую я никогда не испытывал до гибели своих. Да, именно с большой буквы. Если бы не долги, то сразу бы записался в колонист и дождался бы Хельгу. Ей оставалось отслужить четыре месяца». Другие планеты человечество так и не покорило, зато смогло попасть в прошлое, но скорее в доисторический параллельный мир, сто миллионов лет до нашей эры. Добывали там особо ценные ресурсы, как минеральные, так и животного происхождения, переправляя их на матушку-землю. Промышленно-грабительская экспансия началась лет пять назад, когда окончательно выяснилось, что никакие изменения в прошлом не влияли на будущее. Более того, любые оставленные маркеры и маяки до наших дней не доживали, из чего был сделан вывод, что речь шла о иной реальности». Вешенную суку, большую маму в миру Элис Джонсон, из-за которой тогда два элитных подразделения просто ради забавы умножили на ноль, я так и не достал. Нет, если бы причиной гибели наших групп была реальная боевая задача, здесь не попишешь, это наша судьба, но... Высокое штабное начальство, большую часть времени проводящее где угодно, но не на линии соприкосновения с ксеносами, и в этот раз не вышли за границы шаблона, прибыв вовремя. Громкое слово «проверка», и хорошо бы все закончилось обычными пьяными гонками на танках, пострелушками под джунглям с коптеров и апогеем безумия, запуском нескольких ракет непонятно по каким целям. Но тут у ублюдки ушли в полный абсолютный отвяз, законная наркота, бухло, а также чувство полной абсолютной безнаказанности до добра не доводили. На четвертые сутки угара решили поиграть в солдатиков и поспорили между собой, какая из сверхспецдиверсионных групп дальше продвинется в мертвом городе. Мне было бы абсолютно понятно, выполняя не чей-то заказ, желающий хоть отбавляй, от конкурентов техно-новой до криминальных структур, мимо которых на нашем направлении потоки контрабанды превратились в жалкие ручейки, а добывающие лагеря в пепел. Но нет, именно лютая дурь стала движущей силой. Малыш Доли выиграл тот спор, все же я выжил, зато он долго умирал. Из всей тусовки мне не удалось лично добраться до главной твари. Она стала бояться всего, сложила полномочия. Не показывалась из квартиры, превращенной в бункер. Настолько накрутила сама себя, что вышагнула с какими-то дурацкими криками из окна. Этаж 138. -й. Легко отделалась паскуда. Но в это время я уже находился под стражей. «Меня привлекли как главного подозреваемого по делу о многочисленных кровавых убийствах. Улик никаких, только предположение некого Андрея Егорова, следователя по особо важным делам при совете и, как оказалось, бойфренда Инги на протяжении последних пяти лет. Мир тесен, особенно если все карты подтасованы. Действительно, бой, тупой мальчик». Он вцепился в меня, как тот бульдог, и челюсти не разжимал. «У тебя есть мотив, у тебя есть подготовка, у тебя есть все, и ты мог. И вообще таким ублюдкам не место в нашем обществе, возмутитель спокойствия. спокойствия! Поливать он хотел на мертвых, его интересовала безопасность беременной подруги. Пытки голодом, холодом, жарой, бесконечным светом, абсолютной тишиной, рвущей барабанные перепонки музыкой веселили. Химия и гипноз не брали, прошит давным-давно, обычные изменения не пугали. Во мне третий активный кровик Сеносов и главный козырь незаблокированный нейрочип класса RS5, который мог ко всем остальным функциям отключать боль. Хорошо иметь любящую и любимую девушку из воронов Одина. Мы с ней прощались молча, Хельга не плакала, знала, так нужно, а слова ничего не стоили, потому что ничего не могли изменить. Потрепал ее по щеке, провел тыльной стороной ладони по ней же, всмотрелся в глаза, затем зарылся носом в черный что-то смоль волосы. Вдохнул глубоко-глубоко, запоминая ее запах. Оказалась последняя встреча. «Падлы Ксенос и бешеная сука, из-за которой мы разворошили муравейник, спровоцировала врага на действие, а тылы не прикрыли. Тогда основные силы перебросили на север. И под рукой ни одного дееспособного подразделения, способного занять монстров в своем тылу». Массированное наступление противника, и прилетело так, даже воронам досталось, треть лучших из лучших научных сотрудников накрылась разом, от Хельги не осталось даже пепла. Хотелось нажраться и убивать, а больше всего, чтобы появился кто-то и заявил. «Брат, это шутка, это дурной сон, она жива, а все остальное ты придумал». Самаритян и волшебников поблизости не наблюдалось. Ожидание очередного допроса — старое, доброе, берущее начало во глубине веков пресс-хата. В ней-то и случился первый казус. Четверо уродов без интеллекта на челе и сонным отчего-то решили выяснить отношения между собой. Поубивали с особой жестокостью и цинизмом друг друга. Учитывая, что камер наблюдения не имелось, следствию пришлось принять эту версию, какую я с немалым изумлением поведал как свидетель. Они неожиданно набросились друг на друга и понеслось, Вы бы психов привязывали или в специальные учреждения сдавали. По сравнению со 130-килограммовыми тушами мои 97 не играли. А еще к немалому удовольствию Андрюша изъявил желание принять участие в шоу «Право на жизнь». Противники данного решения отказать не посмели, иначе бы пострадали сами. Суть представления. Берутся 300 прожженных злодеев обоих полов, как те спартанцы, и на них открывали охоту 120 сестер Артемиды. Устроителям показалась прекрасная идея и посыл, как сильные независимые фемины несут справедливость и возмездие в мир, очищая его от скверны. Но если заключенный добирался до финиша, находившегося приблизительно в полутора тысячах километров от точки заброса, то все обвинения с него снимались, удачливо свидетельствовала Всевышний на стороне подозреваемого и доказывала его невиновность. Другое дело, что все происходило на великих пустошах, в какие превратилась большая часть Австралии, после частичной ее обработки отнюдь немирным атомом, всей линейкой химического, биологического и генетического оружия. И не только земным. Первый плацдарм ксеносов. И пусть разумных среди них там не осталось, но остальное зацвело, расцвело и разродилось дико за век. «Мы почти голые, отнюдь не смешные, а злые тупые девки в том, у кого на какую амуницию хватало. Кредитов же столько. Самое скромное одеяние Цезарь-4. Они платили бешеные деньги, так хотелось пострелять по живым. Это было престижно, это было модно. Это было пропуском высший свет и высшие же эшелоны бизнеса и власти. А еще это слава». И восхищение миллионов утырков, которые пускали слюни и натирали кровавые мозоли, мечтая о валькириях в своей или чужой койке. Конечно, и просто деньги от поклонников, часто превышающие вложения в несколько раз. И специальный персональный платиновый медальон «Вишенка на торте». Время ожидания тянулось медленно. Я читал очередное произведение «Экзюпери», потому что больше ничего не предлагали. А сосед по камере рассказывал, как он меня убьет. Ничего личного, только бизнес». Не все заинтересованные лица согласились с версией изощренного суицида рецидивистов в пресс-хате. Однако Уильям Туша в мою причастность к смерти коллег не верил, поэтому сожалел, что придется отправить к хорону слабака. А мне стало очень импонировать фразы из книги про тотальную уборку на планете, которая заиграла новыми красками. «Здоровенный, 22 ростом, улыбчивый малый, как большинство коренных американских негров из гетто, наглый, крикливый, по-детски непосредственный, ничуть не сомневался в благополучном для себя исходе после цитата «Дельца». Наоборот, он побаивался не выполнить заказ, охранники же всем составом болели за тушу и делали ставки. Вообще удивительный персонаж, невероятно преисполненный превосходством черной расы над всякими снежками, подло укравшими у них все научные и технические открытия. Белые суки в прошлом настолько обнаглели, что пока негры предавались искусству и созиданию, те похитили у них Иисуса и распяли. Падлы! Сокамернику бы книги писать, исторические, а он только болтал и болтал. Еще сосед рассказывал в подробностях, как он меня прикончит, как будет пить кровь, потому что любит ее». «И может, даже сожрет сердце, ибо такая вера, но сомневался, стоит ли. Ведь я хиляк, и вряд ли он станет сильнее после акта каннибализма. Дурной, что тут еще скажешь?» Камера видеонаблюдения стала барахлить. Итоги, на вторые сутки сбоев и мата техников мой визави подавился какой-то дрянью. Как сообщили следователи сердцем крысы, искропостижно скончался во сне, сжимая в руке окровавленную заточку. Бедолага, как ни пытались привязать меня к инциденту, ничего не получилось. Мои слова подтверждались, Уильям не скрывал приверженности к высокоцивилизованным обычаям предков. Вот к ним добровольно и отправился, спецрейсом, да и в любом случае дальше шоу не пошлешь. Затем охранники, пару раз избившие меня после кончины туши, одурев от безделия всей смены, которая благоволила черному властелину, перебрав какой-то сивухи, задохнулась в дыму разведенного ими же костра в помещении. Зачем? Почему? Никто не знал, лишь я на очередных допросах утверждал, что наркотики – зло, а также желал сотрудничать со следствием. рассказывая, как покойники предавались низменным страстям и барыжничали. «Улик против меня ноль, зато Андрей рвал и метал, плевался, грозился и желал мне благополучия, здоровья и счастья, но после смерти». Очередная глубокая проверка показала, импланты в организме отсутствовали, кровь ксеносов нейтрализована. Нейрочип переустановили, воткнув один из самых дешевых гражданских, как обычно и случалось. Спасибо, Хельге. Шоу мне понравилось, а зрители были в восторге, не рада оказались топ-менеджерки». Большие корпорации потеряли 26 лучших работниц, а после того, как я скормил на глазах уликующей публике очередную дрянь Крокам, то 64 охотницы вышли из игры досрочно. Внезапный экономический кризис потребовал их присутствия на местах. Рейтинги права на жизнь» рвали все и всех. «Дичь» заработала почти миллиард кредитов. Первое — это на донатах от сотен и сотен миллионов поклонников. Второе — от негласных предложений администрации игры. Те хотели, чтобы я с особым цинизмом и огоньком гасил очередную звездочку, и это полностью отвечало моим парадигмам. Впервые за всю историю существования «Кровавого зрелища» финишировали больше ста человек. Обычно ни одного не доходило. А у меня вдруг нашли сотни тысяч потерянных родственников, даже двоюрный брат одноклассника сестры отписался с уникальным предложением вложиться в перспективный проект. Предлагали сниматься в рекламе, роли в сериалах, вести несколько передач стримов. Изменили и негласные правила шоу, чтобы больше к нему ни одного участника из диверсионных спецподразделений класса АРС не допускали на пушечный выстрел, обвинения были сняты. Начались другие глобальные процессы, деятели Верхах вдруг неожиданно осознали, какое разумное оружие выковывалось на границе. Примерили к себе, вспомнили истеричку, бешеную суку, мор среди ее близких коллег сложили 2 плюс 2. И первым делом началась реорганизация войск сопротивления экспансии под руководством Совета. Радикальных феминисток и гуманистов спустили с цепей, и те сразу обнаружили столько и всего в армии Альянса, не отвечающего современным цивилизованным ценностям, что несколько чинов вынуждены были подать в отставку. «Дабы искоренить мужской шовинизм и дать возможность сильным и независимым принимать участие в справедливой борьбе против инопланетных захватчиков в самых крутых частях, все нормативы на законных основаниях были понижены настолько, хорошо папаша Эндрю до этих славных деньков не дожил». Запрет на прием добровольцев из диких территорий, ибо злобные дикари порочили доблестные ВС, как и с удовольствием предавали род людской, подвергались мутациям, превращались в боевые машины. Добавим сюда отсутствие почти рабских обязательств у желавших ныне приобщиться к великому, развязывающих раньше руки ворона Модина для создания воинов света и добра, то есть нас». На боеспособности такой шаг сказался лучшим образом. Зрители и жители Альянса ликовали и, затаив дыхание, наблюдали в течение двух месяцев за суровой подготовкой солдат Нова, как стойко они преодолевали невзгоды. Даже вопли миру миров стихли на фоне общего милитаризма и патриотизма. Совет успокоился тогда, когда сумеречные, сформированные на базе сгинувшего подразделения, взявшего наше название, и даже часть падал не погнушалась рассекреченными позывными, схлопнулись практически всем кагалам на рядовой операции, а затем за ними последовали дикие коты. Зачем начинать было заведомо обреченный на провал проект, черт знает. Смысл точно имелся, но для меня был недостижим. Точнее, я не знал, чего добивалась глубинные элиты. Не те допуски, да их никогда и не было. А так, на уровне отбора уже становилось понятно, хана придет всем. Даже у большинства подготовленных солдат без вмешательства в организм реакция в разы была хуже, чем у рядовых ксеносов. Но ничего на этом не завершилось, деструктивные процессы были запущены, пришел черед гибели тяжелых штурмовых бригад вепре и стальных, которых настолько разбавили мясом. Канули в лету отчаянные летуны, всадники апокалипсиса, почти выбили черных скорпионов. Гигантские потери понес орбитальный десант титанов, а основательно потрепанных воронов просто расформировали, признав их эксперименты над людьми в попытках получить идеальных солдат бесчеловечными. Часть персонала отправилась под трибунал, а часть бесследно исчезла. Подлые ксеносы же терпя одно сокрушительное поражение за другим от доблестной армии Земли по сводкам с полей. Продвинулись вперед на 107 километров, и в Альянсе настал мир, покой и благоденствие. Мяса хватало на диких территориях, и оно стало вновь очень востребовано, ибо поток желающих среди граждан, отмороженных фемин, трансгендеров и просто тупых кретинов вписаться в заварушку сошел на нет. Деньги на обустройство нового плацдарма взамен захваченным выделялись в огромных объемах, пилились. и делали богаче всех участников действа. Рождались новые участники теневого рынка, а старые уходили на покой во всех смыслах данного слова. Может, для этого и затевалась реорганизация, передел. А шоу «Право на жизнь» снова стало предсказуемым, но последовательницы Артемиды действовали пока как-то без огонька. Как и не стремились к участию, порой уступая очередность. Однако меня это не интересовало, да и понимал, никто не даст спокойно тратить деньги, которых хватило бы не на одну жизнь, даже после процедуры омоложения. Врагов среди знати нажил на всех континентах, и только бы шумиха вокруг поутихла, как здравствуй несчастный случай. Я купил билет в один конец за сто миллионов лет до нашей эры, потому что порталы пропускали разумных и живых только в одну сторону — туда. «А мне в мире победившего идиотизма не имелось места». Андрюша, кстати, продержался ровно до пыток тишиной, не рой другому яму. Хотя остался жив, но впечатлений хватило, уволился из СБ совета, занялся каким-то мелким бизнесом. На Ингу плевать, достаточно и того, что она все время в перманентном страхе жила, сама дура. Но свою голову таким не представишь, не пояснишь на пальцах. До сих пор та не понимала, что любовь прошла ровно в тот момент, когда я подписал контракт без ограничений, дающий многое работодателям в погонах. И именно он служил разделительной чертой между двумя судьбами, двумя жизнями. Да, тяжело, но ничего не изменишь. потому что любой выбор заставляет что-то терять, порой ничего не приобретая, и я лучше нее понимал, чем грозят девушке и близким наши тесные отношения. Папаша Эндрю доходчиво пояснил в красках и примерах, все телодвижения бывшей — это высшая форма дурости». С родителями и сестрами давно имелась договоренность, не для того я проходил через ад раз за разом, чтобы своими же действиями из-за каких-то невнятных соплей и слюней утащить их обратно вниз. Они стали богачами, а я вроде бы раздал все долги. Мне не хватало только Хельги, но урна с пеплом с места уничтоженной лаборатории была при себе». Час x и момент перехода, даже полная боевая экипировка сумеречных не помогала до конца справиться с некоторым волнением и мандражом. Все время думал, сейчас что-нибудь произойдет, что-то случится, и опять у нас Марку. Наконец, телепортационная площадка чуть вздрогнула, заискрились электроды над ней. Шесть ветвистых молний встретились в центре, запахло озоном и возник светящийся овал портала. Выдохнул окончательно, успокаиваясь. «Все, теперь меня точно ничего не остановит».